Глава шестая. Зачем нужен психолог? На просторах интернета можно найти слова, которые приписывают то Марии Монтессори, то Янушу Корчаку, но это неважно. Своего рода это народная мудрость, с которой я полностью согласна. Если ребенок живет в осуждении, он учится осуждать. Если ребенок живет во враждебности, он учится драться. Если ребенка высмеивают, он учится быть незаметным. Если ребенок живет с обвинением, он учится чувствовать вину. Если ребенок живет в терпимости, он учится быть терпеливым. Если ребенок живет с поддержкой, он учится уверенности. Если ребенок живет с похвалой, он учится вас ценить. Если ребенок живет в честности, он учится быть справедливым. Если ребенок живет в безопасности, он учится верить. Если ребенок живет с одобрением, он учится любить себя. Если ребенок живет с признанием и дружбой, он учится находить в мире любовь. За свою многолетнюю практику я сталкивалась с разными детскими судьбами и с разными типами приемных родителей. Я вывела для себя аксиому. Как правило, ребенок, который еще в нежном детском возрасте остался без мамы и папы, без самых значимых в жизни взрослых, перенес сильнейший психологический стресс. Это нужно понимать. Недостаточно проявления заботы, тепла и терпения, оформления документов и прохождения школы приемных родителей. Израненную детскую душу не так просто отогреть. Большинство приемных родителей сталкиваются с неожиданным, странным, пугающим поведением детей. Это может быть агрессия, непослушание, неумение выполнять элементарные бытовые задачи. Об этом я подробно писала в главе номер три. Я считаю правильным еще до принятия ребенка в семью найти хорошего специалиста. Как искать? По отзывам друзей, знакомых. В моем понимании детский психолог — это специалист, лекарь детской души, который поможет найти ключик к израненному детскому сердцу. При выборе психолога вас должны волновать вопросы. Компетенции специалиста. Обеспечение конфиденциальности, полученных в результате деятельности сведений о клиенте. Соблюдение требований профессиональной этики. Если нет возможности сразу найти специалиста, прочитайте специальную литературу. В различных методиках психологов есть замечательные советы. Основная мысль — нужно быть в поиске путеводной нити к сердцу приемного ребенка, а не ждать, что все произойдет само собой. Одна приемная мама в поисках ребенка стала участницей «Дня открытых дверей», именуемого «Днем Аиста». На празднике она заметила стеснительного, немного неуклюжего мальчика. Он замечательно читал стихи, пел песни, показывал свои рисунки и поделки. Затем он показал комнату, в которой проживает, какая у него чистота и как он идеально заправляет кровать. Приемная мама думала, что сбылась ее мечта. Наконец-то она нашла своего ребенка. Женщина навестила его несколько раз и приняла, как ей казалось, осознанное решение — забрать мальчика домой. Когда документы были оформлены, а сумки собраны, они вместе шли по коридору в сторону выхода из детского дома. Неожиданно уборщица, протиравшая полы, остановилась и с облегчением сказала, «Наконец-то этого придурка пристроили. Не будет больше говно в туалете мазать». Не приняв ее слова всерьез и даже оскорбившись, мамочка поспешила с ребенком домой. Через некоторое время слова уборщицы подтвердились. При любом несогласии или нежелании что-либо делать, мальчик-подросток запирался в туалете и вымазывал все стены продуктами своей жизнедеятельности. Приемная семья много работала с психологом. И на сегодня мальчик полностью адаптирован в социуме и в семье. Молодой человек, только ставший совершеннолетним, будучи волонтером одного из благотворительных фондов, столкнулся с ситуацией, когда не смог наладить отношения с приемным ребенком. Мальчик уходил из дома на недели. Опекун его искал, периодически вытаскивал из притонов, а иногда и буквально уводил с мест преступлений. Но парень не воспринимал его серьезно. Как друга возможно, но не как значимого авторитетного взрослого. История закончилась трагически. Парень был осужден за разбой и попал в колонию. При этом оба отрицали необходимость работы психолога. Семья приняла маленького мальчика, который уже в первый день закатил истерику при входе в дом. Испугался лифта. А объяснить не мог. Дома ситуация усугубилась, когда мальчик увидел страшного зверя, домашнего кота. Ребенок стал проситься обратно. Просил отвезти его в детский дом, но родители уже вечером нашли специалиста-психолога, который на следующий день приехал и начал работать с ребенком. Через неделю домашний питомец стал лучшим другом и поднималась семья в квартиру исключительно на лифте, в котором мальчик полюбил нажимать на кнопки. Правило номер шесть. «У вас будет ребенок» равно «вам нужен психолог».